«Говори на галакте!» — приказал слегка шокированный и чувствующий себя неловко Фальк. «Кто ты?» «Я! Хар Ори, Пречра Морен!» — прошептал паренек. «Встань! Поднимись с колен! Ты знаешь меня?» «Пречра Морен, разве вы меня не помните? Я ведь Ори, сын Хара Уэдена!» Как меня зовут? Мальчик поднял голову, и Фальк ошеломленно уставился на него. Они смотрели друг другу прямо в глаза. Глаза юноши были серовато-интарного цвета с большими темными зрачками. Белков не было. Радужная оболочка заполняла всю глазницу, как у кошек. Такие глаза! Фальк видел разве что в зеркале прошлым вечером. «Ваше имя Агат Ромарын», — покорно ответил испуганный паренек. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Я... я всегда знал его, Преч Ромарын». «Значит, ты моей расы? Значит, мы представители одного народа?» «Я сын Хара Уэдена, преч Морен, клянусь вам!» В серо-золотистых глазах мальчишки на мгновение блеснули слезы. Фальки сам имел обыкновение реагировать на стрессовые ситуации кратковременным слезовыделением. Лупоглазая как-то упрекнула Фалька, мол, нельзя стыдиться, скорее всего, чисто физиологической реакции, присущей его расе. Смятение и беспокойство, которое Фальк испытал в Эстохе, лишили его способности трезво анализировать происходящее. Часть разума твердила, именно этого они и добиваются, тебя хотят сбить с толку и сделать излишне доверчивым. В настоящий момент он уже не мог разобрать. Была ли Эстрел, которую он так хорошо знал и преданно любил ему другом? Или же она из сингов? Или просто орудие в руках сингов? Говорила ли она ему правду, или же постоянно лгала? Угодила ли она в западню вместе с ним, или же сама привела его в ловушку? Он помнил ее смех, но помнил он и ее отчаянное объятие, ее шепот. Как следует поступить с этим мальчиком с болью и ужасом, глядящим на него такими же неземными глазами, как и его собственные? Будет ли юноша правдиво отвечать на вопросы или же будет лгать? Среди всех этих иллюзий, ошибок и обманов, как показалось Фальку, существовал лишь один верный путь – тот, которому он следовал с тех пор, как покинул дом Зоова. Он еще раз посмотрел на паренька и сказал. «Я не знаю тебя. Я не помню тебя, хотя, возможно, и должен помнить, потому что в моей памяти сохранились только последние четыре или пять лет моей жизни». Фаль кашлянул вновь отвернулся и сел в одно из высоких вертящихся кресел, пригласив мальчика последовать его примеру. «Вы помните, Верель?» – Пречра Морен. «Что такое Верель?» «Наш дом! Наша планета!» У фалька защемило где-то в груди, но он промолчал. «Вы помните путешествие сюда, Пречра Морен?» Заикаясь, спросил мальчик. Казалось, слова Фалька не дошли до него. В голосе пробивались гнетущие тоскливые нотки, подкрепленные уважением и страхом. Фальк покачал головой. Ори повторил свой вопрос, слегка видоизменив его. «Вы помните наше путешествие на Землю, Пречера Морен?» «Нет. А когда оно было?» Шесть земных лет тому назад. Простите меня, пожалуйста, пречра Морен. Я не знал. Я был над Калифорнийским морем, и за мной послали аэрокар, автоматический аэрокар. Мне не сообщили, для чего я понадобился. Затем лорд Краджи объяснил мне, что нашелся один из членов нашей экспедиции. Но он ничего не сказал о том, что случилось с вашей памятью. Значит... «Вы помните только землю?» Казалось, паренек умолял Фалька, чтобы тот ответил отрицательно. «Я помню только землю». Фальк кивнул, твердо решив не поддаваться чувствам мальчика, его наивности, детской искренности лица и голоса. Нельзя исключать возможность, что этот Ори на самом деле вовсе не такой, каким желает казаться. «Ну а если он не кривит душой?» «Я не позволю, чтобы меня вновь одурачили», — с горечью подумал Фальк. «Позволишь, позволишь», — немедленно отозвалась другая часть его мозга. «Тебя одурачат, если только захотят, и ты не сможешь это предотвратить. Если ты не станешь задавать вопросы этому мальчику, дабы не выслушивать лживых ответов, то ложь возьмет верх во всем, и результатом твоего путешествия в будет лишь молчание, лицедейство и отвращение. Ты пришел сюда, чтобы узнать свое имя. Он дал тебе некое имя. Прими его. Ты мне расскажешь, кто мы такие?» Мальчик снова перешел на тарабарщину, но тут же умолк, встретив непонимающий взгляд Фалька. «Вы не помните, как говорить на килшаке, Пречра, Ромарен? спросил он почти жалобным тоном. Фальк покачал головой. «Келшак? Это твой родной язык?» «Да», – ответил мальчик и добавил с ноткой упрямства. «И ваш тоже, Пречра, Ромарен. Как на Келшаке звучит слово «отец»? Хёвич или Вава для детей. Неискренняя улыбка промелькнула по лицу Ори. А как вы называете пожилого человека, которого уважаете? Для этого есть много слов. Превва, Кио и Неб. Дайте мне подумать пречно. Я так давно не говорил на Келшаке «пречно век». Человека более высокого положения, если это не родственник, можно назвать Тиокиой или Привиотио. Тиокиой. Я как-то раз произнёс это слово, не зная, откуда оно пришло мне на ум.